Глава пятнадцатая. Соня. С самого утра я снова сталкиваюсь с тем, что мне нужно вызвать такси в университет. Личные водители есть только у Богдана Петровича, а Тан куда-то уехал еще вчера и до сих пор не вернулся. Я бы и на общественном транспорте поехала, но мама даже слышать не захотела. Она прекрасно знает, с каким трудом я ориентируюсь в незнакомой местности. По пути в универ получаю сообщение от Стефании. Она заболела, и ее не будет. Понятия не имею, что буду делать в ее отсутствии. С другими девчонками мы подружились, но я не уверена, что настолько, чтобы навязать им свое общество. Да и мне по-прежнему сложно ориентироваться в многоэтажном здании с множеством кабинетов. Когда захожу в здание университета и направляюсь в аудиторию, чувствую на себе многочисленные взгляды. Вчера Тан сказал, что собирается рассказать о нашем родстве. Неужели он уже это сделал, или они смотрят по другой причине? О том, что Тан ничего никому не рассказал и даже не приезжал в университет, я узнаю от Маринки и Ники. Мы пересеклись с ними после первой пары, и девочки тут же потащили меня с собой, за что я им чрезмерно благодарна. Понятия не имею, чтобы я делала одна. Видимо, это Стефа постаралась и попросила подруг за мной присмотреть. Девчонки обсуждают между собой возможную причину отсутствия Тана, а я раздумываю над тем, стоит ли им рассказать. Мы не настолько близки, чтобы я могла доверить им тайну. А пока Тана ничего не сказал, это действительно тайна. Кто его знает? Вдруг он уже передумал и до последнего будет делать вид, что я не больше, чем пыль под его ногами. Следующая пара проходит в беспокойном ожидании. Я все еще помню, что было в столовой, поэтому мне страшно идти туда снова. Но и оставаться голодной не вариант. Кафе от университета находится чуть дальше. Я успею пойти туда и сделать заказ, но все равно опоздаю обратно. На обед идем вместе с девчонками. Когда я выхожу, они уже поджидают меня у аудитории. Ну, точно Стефания постаралась. Позвоню ей сегодня и поблагодарю за заботу. Без Маринки и Ники я бы тут с ума сошла от одиночества и страха. Набрав еды, мы садимся с подносами за столик. Я нервничаю, помня, что было в прошлый раз, но девочки меня успокаивают. «Ешь и ни о чем не думай», — улыбается Маринка. «Да-да, на этот раз мы не дадим тебе в обиду», — подтверждает Ника. «Если честно, я бы не хотела, чтобы из-за меня девчонки ссорились с кем-то в университете, но и оставаться одной мне очень страшно». После школы, где все было куда легче, мне кажется, что я попала в другой мир, и он тщательно пытается меня переживать и выплюнуть. О появлении Тана я узнала раньше, чем увидела, как он направляется в мою сторону широкими шагами. Парни, с которыми он обычно тусит, остаются стоять на месте. Поначалу я думала, что ошиблась, даже оборачиваясь, чтобы увидеть там кого-то, кто точно заслуживает его внимания. Но, вы. «За моей спиной нет никого, кто бы ждал Тана». Через несколько мгновений он останавливается у нашего столика. Девчонки чуть едой не поперхнулись. Настолько их шокировал этот факт. «Они наверняка думали, что защищать меня придется от стада ненормальных фанаток Танского, а не от него самого». «Поднимись», — отдаёт приказ командным тоном. «Я поспешно встаю, хотя Ника пытается незаметно удержать меня на месте». хватает за рукав и тянет вниз. Минуточку внимания, говорит Тан, привлекая внимание присутствующих в столовой. Романова, моя сводная сестра. Наши родители решили пожениться, поэтому с этого момента любая попытка травли получит жесткий ответ от меня. По столовой прокатывается гул, едва слышный, потому что многие еще ждут от Тана дальнейших слов. У меня же натуральным образом перехватывает дыхание. Я совсем не ожидала, что Тан произнесет это во всеуслышание, да еще и сделает это таким тоном, от которого у меня мурашки по всему телу. А тамри, инфузория. Хотя бы кивни, а то все думают, что я спятил. Я активно киваю головой, хотя понятия не имею, зачем. Подтвердить, что наши родители женятся? Сомневаюсь, что после объявления этой новости Таном остались те, кто еще в это не верит. Да и что значит «моё слово» против слова самого популярного парня в университете? После объявления Тан невозмутимо возвращается к друзьям, и они подходят к витрине. Замершие до этого студенты возвращаются к еде, начинают тарабанить столовые приборы, кто-то обсуждает ситуацию шепотом, кто-то не стесняется говорить громко. Тан чувствует себя абсолютно спокойным и расслабленным. по крайней мере, мне так кажется, со стороны. Он невозмутимо садится за столик, о чем то говорит с друзьями, на них смотрят. Господи, конечно, смотрят. Мы с ним разделили внимание пополам, но он, в отличие от меня, словно и не видит этого. Я же не могу смириться с таким вниманием. Аппетит напрочь пропадает. Хорошо, что я успела поесть до появления Танского, иначе бы рисковала остаться без обеда. Ещё и девочки расспрашивают обо всём, сетуют, что я им раньше не сказала. Я наивно полагала, что после объявления Таном нашего родства все забудут о моем существовании. Но ко мне начинают подходить совершенно незнакомые мне девушки, знакомиться. После второй девушки я поняла, что подружиться на самом деле хотят не со мной, а с Таном. Просто ко мне, судя по всему, легче добраться». Когда пары заканчиваются, я выдыхаю с облегчением. Мы вместе с девчонками выходим на крыльцо. Я открываю приложение такси, чтобы вызвать машину, когда меня окликают. «Романова!» «О, это Тан!» — говорит Ника, словно я бы не узнала его голос. «Поехали!» Он машет мне рукой и подзывает к машине. «Я отчаянно не хочу идти, но на глазах у половины университета не могу ему отказать». Машу девочкам на прощание и иду к машине. Стараюсь идти быстро, но каждый шаг дается с трудом. В памяти все еще жива картина, как Тан выставил меня из автомобиля. На этот раз он поступит так же? Выйдет за пределы университета и оставит меня на повороте? Сомневаюсь, что он довезет меня до дома. «Ты такая медленная, я заждался!» «Я не думала, что мы поедем домой вместе». Отвечаю и хлопаю дверцей громче ожидаемого. «Боже, инфузория! Этот автомобиль стоит столько, что ты до конца жизни не отработаешь! Прекрати меня так называть!» «Как?» — усмехается, заводя двигатель. «Я не инфузория!» «Сталкер, липучка, гусеница!» «Гусеница?» «На прекрасную бабочку не тянешь!» «Останови машину!» «Требую, когда мы выезжаем с территории университета!» «Это зачем?» «Если ты так сильно меня ненавидишь, достаточно сыграть роль перед студентами. Дальше я могу добираться сама». «Я не сказал, что высажу тебя». «Не сказал, но сделай это. Я не хочу всю дорогу слушать оскорбления». «Это констатация факта, а не оскорбление. Правда, ты себя...» Я замолкаю, осознавая, что только что едва не опустилась до его уровня. «Что, Романова? Видел в зеркале? Видел». Его лицо искажает кривая усмешка. «Каждый день смотрю на это уродливое лицо».